Есть у меня живая свидетельница, одна дама торгующая ядами. Хотелось бы мне послушать, как взвоет в испанском сапоге некая Биатеса Дёрсон, которая во всем этом деле, самая главная сводница и есть главная пособница сатаны. Пора положить этому конец, а то нас всех передушат. 50 ливров, ваша светлость. Могу вам вручить пятьдесят ливров, алхий купец. Последние отдаю, но ну, быть посему. Значит, пятьдесят за тобой. Могу за меня расплатиться, да еще с процентами. Гутчо обратился к племяннику Толомеи. Помоги мне отсчитать пятьдесят ливров для его светлости. И он вышел, сопровождаемый племянником, в соседнюю комнату. Дядюшка, зашептал Гутчо, Вы верите тому, что он наболтал? Не знаю, сынок, не знаю. Думаю только, что ты правильно поступил, решив уехать. Неразумно мешаться в дела, которые дурно пахнут. Странное поведение Бувиля, внезапное бегство Марии, разумеется, нельзя принимать всерьез все бредни этого одержимого, но я уже не в первый раз замечаю, что когда речь идет о... А к нибудь злодеянии, он всегда оказывается почти прав. Он и сам на этот счет первый мастер. У него нюх на преступление. Вспомни-ка дело о прелюбодеянии принцесс. Ведь это он его открыл и нам об этом сказал. А тваря Мария, банкир, неопределенным жестом развел свои жирные руки. Возможно, она не так уж наивна и не так искренна, как нам казалось. Во всяком случае, какая-то тайна тут есть. После ее живого письма во все можно поверить, произнес гутче, который по-прежнему не мог собраться с мыслями. Не верь ничему. Не старайся узнать истину. Уезжай. Вот тебе мой совет. Когда его светлость стал обладателем 50 ливров, он пристал к гутчо, чтобы тот принял участие в пиршестве, которым он решил отпраздновать свое освобождение. Ему требуется собутыльник. Ни за что он не проведет вечер в одиночестве, лучше уж напиться вместе со своим конем. Он так усиленно звал гутчо, что Птолемей в конце концов шепнул племяннику: "Иди, а то он на нас обидится. Но смотри, держи язык за зубами". Итак, этот злосчастный день Гуччо закончил в таверне. Хозяин коей выплачивал определенную мзду городским стражникам. И те смотрели сквозь пальцы на то, что здесь торговали также и живым товаром. Прочим, любое слово, которое произносилось в таверне, завтра же становилось известно стражникам. Граф Артуа был в ударе, пил без перерыва, ел с редкостным аппетитом, орал, скверно словил, трогательно ухаживал за своим юным сотрапезником, задирал на заду юбки непотребных девиц. что Гучче мог полюбоваться, как выражался Робер, настоящим лицом тётушки Маго. Гучче ни в чем не отставал от него и скоро окончательно опьянел. Остеёпленный с неестественно блестящими глазами, он кричал, размахивал непослушными руками. Мне тоже кое-что известно. Если бы только я же говорил. Ну говори же, говори. Но как ни пьян был Гутч, где-то в глубине сознания еще не окончательно угас огонек благоразумия. Папа, бормотал он, я кое-что про папу знаю. Вдруг он заплакал в три ручья, припав к плечу гулящей девки, потом ни с того ни с сего закатил ей оплеуху. Словно в ней воплотилось для него в эту минуту все женское вероломство. Но я еще вернусь. Я его еще украду. Кого укродёшь, папу? Нет. своего ребенка». ребёнка. уже не понимали, что говорят. В глазах у них все кружилось, и девицы, предоставленные гостям, услужливым хозяином, успели раздеться до нога